Глава 18. Третья ночь. И ещё одну ночь они провели все вместе. Девочки уютно устроились между Гейбом и Евой. Единственным отличием от прошлой ночи было то, что Честер отказался покинуть кухню, куда Гейбу пришлось привести пса из-за начавшегося дождя. Пёс упирался изо всех сил, когда Гейб тащил его за ошейник, повизгивал в ответ на увещевания хозяина, ложился на пол. И несмотря на все усилия Гейба, дворняга упорно стремилась к своему одеялу, лежавшему возле выходящей в сад двери. Глаза Честера исполнились страха, понятного лишь ему одному. В конце концов Гейб только и мог, что покачать головой. Да, наверняка Эва права, в этом доме действительно таилось что-то странное, даже сверхъестественное. Но почему же в прошлую ночь собака изо всех сил стремилась наверх, в хозяйскую спальню, а сегодня ничто не может сдвинуть Честера с одеялу двери? Инженер был уверен, стоит ему чуть приоткрыть дверь в сад, и пёс тут же по лирванёт наружу, и уж на этот раз в темноте найти его не удастся. Рассерженный Гей поставил Честера в кухне, надеясь, что тот не начнёт выть среди ночи. Само собой, Лора и Келли пожелали узнать, кто носился по старой спальне до того, как они поднялись на чердак, хотя Келли, похоже, куда больше интересовалась своим трофеем, старым волчком, но родители не могли предложить дочерям никакого маломальски логического объяснения. Гейпс снова попытался весьма неубедительным тоном заговорить о трубах парового отопления, но девочки его идею не приняли. Короче они слишком устали, чтобы проявлять излишнее любопытство, в особенности Лорен. Ей хотелось поскорее лечь в постель. Гейп и Ева понимали, дети слишком встревожены, чтобы оставлять их одних в детской спальне, несмотря на усталость, и сразу забрали их к себе. Из-за присутствия детей Гейп и Ева не смогли обсудить между собой странный феномен, но по правде говоря, Ни один из них и не стремился к разговору, они оба были слишком измучены и обессилены. Все уснули мгновенно, едва улегшись в постель, и единственными звуками, звучавшими в эту ночь в крикле Холли, кроме беспокойного поскуливания Честера, было потрескивание старых досок и балок, да не громкий, но постоянный шум бегущей воды, доносившаяся через открытую дверь подвала.